Пассажиров в метро было мало. Раз-два я пчёлса. Я спустился к платформам на углу 14-й улицы и 8-й авеню и сел в поезд, идущий к Верхнему Манхэттену. Помимо меня в вагоне оказался только один пассажир, и это радовало. Оберчало, что этим пассажиром был детиной из транспортной полиции с огромным револьвером в кобуре. Он уставился на меня, потому что больше было не на кого. Я знал, что он сидит, сообразить, почему ему знакома моя физиономия. В любую минуту на него могло сойти просветление, и тогда он кинется действовать. И этого не случилось. На Таймс-сквер в вагон вошли ещё пассажиры: две медсестры, окончившие дежурство, и доходяга из наркоманов. Внимание полицейского переключилось на него. А на 59-й он и вовсе сошёл. На следующей остановке, где 72-я упирается в западную улицу Центрального парка, сошел и я. Поднявшись по лестнице, я выбрался на свежий предрассветный воздух. Всего часа полтора назад я преспокойненько сидел в квартире Рода. Глаза были устремлены в телеэкран, а руки обнимали женские плечи. Но как только Рут ушла, мне стало не по себе. Я склонялся по комнате, не находя себе места. И нервничал все больше. Около полуночи залез под душ. После него перспектива снова надевать несвежее белье была невыносима. И я принялся рыскать по ящикам и полкам платяного шкафа. То ли Рот потащил весь свой гардероб в турне, то ли вообще не хотел становиться заложником вещей, но добыча оказалась более чем скромной. Я нашел относительно приличную сорочку, которая мне не понравилась и пару голубых безразмерных носков. Вот, пожалуй, и всё. И тут я наткнулся на парик. Волосы на нём были светло-русые, довольно длинные, но не хиповые. Я надел его, посмотрел на себя в зеркало и поразился перемене. Одно меня смущало парик был чересчур броский. Но этот недостаток был устранён, когда я обнаружил на полке плотненую кепку С кепкой парик меньше бросался в глаза. «Близкий знакомый, разумеется, меня узнает», — рассудил я. «Но незнакомец заметит только соломенные волосы под полотненной кепкой». «Совсем офонарел», — сказал я себе, и, скинув парик, уселся перед телеком. Через несколько минут зазвонил телефон. Я насчитал двадцать два звонка, прежде чем аппарат смог. Звонившему либо надоело... Либо ему ответила информационная служба. Днём телефон тоже периодически подавал голос. Один раз Руть чуть было не взяла трубку, но звонков не перевалило за полдюжины. Без четверти час я напялил парик, кепку и выскочил на улицу. Я ехал на метро, потому что таксист наверняка завёл бы беседу, а мне не хотелось ни с кем разговаривать. Может быть, в глубине души я, кроме того, опасался, что попаду к тому же малому, который возил меня вчера ночью. Однако теперь, когда мне предстояло пройти пешком несколько кварталов от станции подземки до моего дома, я пожалел, что так поступил. Несмотря на поздний или ранний час, на 72-й толкалось довольно много народа. Вдобавок, улица была ярко освещена. Я жил здесь уже несколько лет. И мне стали попадаться знакомые лица. Я не знал этих людей, не знал, как их зовут, но не раз видел их в этих кварталах. Логика подсказывала, что им тоже приходилось меня встречать, и сейчас они могли узнать мою физиономию. Я постарался принять не свойственную мне осанку и переменил походку. Возможно, это и помогло. Никто не обратил на меня никакого внимания. Я остановился в тени навеса на углу. На изкосок через улицу был мой дом. Подняв голову, я отыскал на 16-м этаже своё окно, выходящее на юг. Моя квартира, часть пространства, принадлежащая только мне, видит Бог это немного: две небольшие комнаты и кухня. Каменная коробка в суперсовременном сооружении, за которую драли в три драга. Вид, открывающийся из окон, Единственное, что грело душу. Но при всем при этом, это был мой дом, черт побери. И мне было там хорошо. Все это теперь в прошлом. Если я и выберусь из этой переделки, ума не приложу, как это может произойти, то жить здесь я не смогу. Все будут знать, кто он на самом деле. Этот приятный молодой мужчина из 16-й Г. Грабитель, взломщик, неужели не слышали? Уголовник. Я думал о мужчинах, которым кивал в лифте, о женщинах, с которыми обменивался любезностями в прачечной, о привратниках и коридорных, о главном смотрителе и слесаре. В квартире напротив меня жила старая леди, миссис Хэш, единственный человек, кого я знал, не скажу правда близко. Она не выпускала сигарету из рта, и у неё всегда можно было одолжить стирального порошка. Мы были добрыми соседями с этими людьми, и мне это нравилось. Возвращение в этот дом мне заказано. Бернер Труденбар, уголовный преступник. Придётся перебраться в другое место, придумывать себе имя, чтобы снять новую квартиру. Боже, вору профессионалу, и без того не просто живётся. А тут ещё бремя славы, от которой никакого житья нет. Что если подняться к себе? Ночной швейцар, крепкий старик по имени Фриц, был на месте. Нет, по рекоме крепко его не проведёшь. Может быть, пара долларов умерит его служебное рвение, а может и не умерит. Риск явно перевешивает возможную выгоду. Кроме парадного был ещё боковой вход с лестничным маршем, ведущим в подвал. Дверь там всегда заперта. Отпиралась она изнутри, смотритель открывал подсобный вход, когда привозили какой-нибудь груз, но войти в здание через него вы не могли. Это вы не могли, а я мог. Из подвала легко вызвать лифт и, минуя вестибюль, подняться прямо на шестнадцатый этаж. Тем же путем легко выбраться из здания, прихватив с собой чемодан с одеждой и отложенный неприкосновенный запас — пять тысяч долларов. И если меня схватят, или я сам сдамся, мне понадобятся деньги на адвоката. Лучше иметь их при себе, чем оставлять в квартире, куда меня вообще теперь не пустят. Я нащупал в кармане кольцо с ключами от мычками и вышел из укрытия. Едва я пересёк улицу, как к моему дому подкатила легковая машина, обычный, ничем не примечательный седан новой модели. Но водитель затормозил как раз у пожарного гидранта. Такое пренебрежение правилами сразу же навело на мысль о власти. Из машины вылезли двое в облике незнакомцев, ничего не говорило об их причастности к органам правосудия. Оба были в костюмах и при галстуках. Однако так одевается множество простых граждан, а не только детективы. Я, естественно, не стал переходить авеню Западная страна. Те двое что-то там показали фрицу, а я бочком-бочком от проезжей части к кирпичному особняку под прикрытие высокого крыльца. Сейчас кто угодно принял бы меня за уличного грабителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я постоял под лестницей еще пару минут. Вдруг мне ужасно захотелось еще раз глянуть на свои окна. Пришлось возвратиться на исходную позицию на угол, на искосок от моего дома. Отсчитав 16 этажей, я отыскал глазами квартиру Г. В квартире горел свет. Прошло долгих 15 минут, а свет ещё горел. Я с дуру почесал голову. Парик натурально сбился. Пришлось поправлять его вместе с кепой. Что эти подлецы делают в моей квартире? И долго ли они ещё будут там шуровать? Долго решил я, да ещё шум поднимут, и им ведь нечего скрываться. После не хити в квартиру опасно. Соседи будут прислушиваться к мельчайшему шороху. Хрен с ней, с моей затей. Я шёл жилыми кварталами, шёл наугад, держась подальше от фонарей и старайся образить, что делать дальше. Ноги сами привели меня к ящику Пандур, не доходя полквартала. Я нашёл не слишком заметное местечко и стал оттуда наблюдать за входом, пока не онемели ноги и я не почувствовал, как жутко пересохло в горле. Не знаю, сколько я там проторчал, но за это время с десяток посетителей вошло в заведение и столько же вышло. Человека Груши среди них не было. Возможно, он живёт где-нибудь по соседству, потому мне и показалось, будто я знаю его. Возможно, я несколько раз видел его на улице, и его лицо и фигура запечатлелись в памяти помимо моей воли. Возможно, он назвал Пандору, потому что это его любимая забегаловка, или потому что она первой пришла ему в голову, а сам он вообще не собирался сюда являться. Возможно, в эту самую минуту он здесь, внутри. Честно говоря, я ни на секунду этого не допускал, но меня измучила жажда, и я был готов ухватиться за любую соломинку, в данном случае за бокал пива. Вероятность того, что он здесь, была смехотворно мала, но она позволила мне убедить себя заглянуть внутрь. Моего знакомца я, разумеется, не увидел, зато пиво было хорошее. Я не стал засиживаться в Пандоре, но когда вышел, мне пришлось пережить несколько неприятных минут. Втемяшилось в голову, что за мной следят. Я шёл вниз по бульвару. В 20-30 метрах от меня двигался человек, который вышел из бара сразу после меня. На 60-й я свернул направо, и он свернул направо. Это не подняло мне настроения. Я пересёк улицу и потопал дальше, в по направлении Гудзона. Он остановился на другой стороне 60-й. Невысокий, малый, в тёмных брюках и ветровке из-под которой виднелась светлая рубашка. Лицо его в сумерках я не разобрал, и останавливаться и разглядывать было глупо. Перед самой Авенио Колумба он перешёл на мою сторону улицы, на Авенио Колумба, которая в этом месте вливается в девятую авеню. Я повернул налево, к центру. Он тоже свернул за угол и последовал за мной. Я лихорадочно соображал, что делать. Можно перейти на рысь и отрваться от незнакомца. Можно незаметно заскочить в подъезд и оттуда навалиться на него сзади. Можно продолжать идти, как ни в чём не бывало, и посмотреть, что он будет делать дальше. Я выбрал последнее. Через квартал незнакомец нырнул в какую-то тру и пропал. Ещё один бедолага, ищущий, где бы выпить. Я дошёл до площади Колумба спустился в подземку и поехал домой. Правда, это дом не мой дом, но всё равно. На этот раз я без труда разыскал Бэттен-стрит. Она была там же, где и пару часов назад. Входная дверь поддалась сразу же, как будто я открыл её ключом. Пробежка по невысоким лестничным маршам, и вот я уже на четвёртом этаже, в квартире рода. Возни с замками не было, поскольку я их по причине отсутствия ключей не запирал а захлопнул только на пружинный, английский замок. Это двинуть язычок у такого замка с помощью тонкой пластинки. Честное слово, проще, чем вставлять и поворачивать ключ. Я заперся на все три замка и пошел спать. Я был доволен, хотя вылазка была безрезультатной, и я несколько раз без толку рисковал собой. Доволен, что помотался по городу, а не отсиживался точно затравленный заяц в своей норе что действовал как свободный человек, отвечающий за себя. Это было приятно. Ей не пришлось ещё раз опрокидывать цветы. На следующее утро я был на ногах в самом начале 10, уже успел освежиться под душем и сейчас искал, чем бы побриться. В аптечке, за пустой коробкой от лейкопластыря, я нашёл запасную бритву. Это был жилет старого образца которым не пользовались по меньшей мере год и которые не промывали по меньшей мере год с гаком. Год плюс сутки. В станке стояло использованное лезвие, и вся бритва была покрыта затвердевшей мыльной пеной и застрявшими в ней волосками. Я попробовал подержать ее под горячей водой, но это оказалось все равно, что чистить Авгеевы конюшни игрушечным веником. «Позвоню-ка я Рут», — подумал я. Попрошу принести зубную щётку, пасту и бритвенные принадлежности. Раскрыв белые страницы Манхэттена, я увидел, что фамилия Хайтауэр встречается гораздо чаще, чем я думал. Но среди их Хайтауэров не было ни одной Рут, и никто не жил на Бэнк-стрит. Тогда я позвонил в справочную, и женский голос с испанским акцентом заверил меня, что названное лицо у них не значится. И среди их абонентов нет проживающих на Бэнк-стрит. Положив трубку, я стал убирать себя, что у меня нет оснований ставить под сомнение компетентность телефонистки, только потому, что, судя по всему, её родной язык не английский. Но всё равно набрал 411 и задал те же самые вопросы другой телефонистке. Говор у неё был чисто бруклинский, но и она не нашла телефона Рутхай Тауэр. Не захотела, чтобы её телефон знал весь город, решил я. Она же не актриса, чёрт возьми. Зачем ей услуги справочной? Ит нечего делать? Я включил телевизор, поставил кофе на медленный огонь и, вернувшись в комнату, долго смотрел на телефон. Мне пришла в голову мысль набрать свой собственный номер, узнать, убралась ли из квартиры полиция. Я взял трубку, потом положил её, сообразив, что не помню номера. Никогда не звонил себе. Если меня нет дома, там никого нет, потому что быть некому. Это меня несколько задачило. Даже если человек не звонит себе домой, он всё-таки должен знать номер своего телефона, хотя бы для того, чтобы назвать его другим. Очевидно, мне это редко приходилось делать. Я вынужден был открыть телефонную книгу. Ну, конечно же, вот он, мой номер. Сразу его узнал, радостно отметил я про себя, вращая диск. Никто не ответил. Это было логично, и я положил трубку. Я налил себе уже вторую чашку кофе, когда послышались шаги. Сначала на лестнице, потом у двери. Рут постучала, но мне захотелось, чтобы она отперла дверь сама. Ключи у неё есть. Она вошла, исноглазые, оживлённая, с сумкой в руке, и с порога объявила, что купила бекон и яиц. Ты уже и кофе приготовил? Замечательно. Вот Times, но там ничего нового. Я и не жду ничего нового. Не знаю, может быть, стоило купить Daily News, но я её принципиально не читаю. Если произойдёт что-нибудь интересное, то это и Times напечатает, верно? Неужели у него одна единственная сковородка? Если только он не потащил остальное с собой. Да, он совсем бесхозяйственный. Что поделать, придётся обойтись тем, что есть. Понимаешь, для меня это сравнительно новое занятие укрывать того, кто в розыске. Но я постараюсь всё сделать по высшему классу, в твоём духе. Слушай, а когда этим занимаются в чужой квартире, это тоже укрывательство? Нет, тогда это называется пособничеством. После факта совершения преступления серьёзно звучит. Так оно и есть. Берни, я уже думал об этом, Руд, сказал я, дотронувшись до её плеча. Подожди. У тебя могут быть неприятности, крупные неприятности. Какие неприятности, Чепуха? Ты ведь ни в чём не виноват. В полиции считают, что виноват. Перестанут считать, когда мы разыщем за них настоящего убийцу. Брось, Берни. Помнишь все эти старые фильмы, где хорошие люди всегда в конце концов выпутаются из беды? Мы же хорошие люди, правда? Хотелось бы так думать. Значит, нам не о чем беспокоиться. Ты как увишницу любишь? А теперь выметайся отсюда. Мне с стариканами и без тебя тесно. Эй, что ты делаешь? Целую тебя в шею? Разве? Ладно, ничего. Можешь ещё поцеловать, если нравится. М-м, знаешь, даже приятно. Не боишься, что я привыкну? Мы уплетали гишницу Когда вдруг зазвонил телефон. Бюро обслуживания на этот раз работало чётко. Секретарша ответила на четвёртом звонке. Хотел позвонить тебе, сказал я, вспомнив о своём намерении. Но не нашёл твоего номера в телефонной книге. Ты, наверное, значишься там под мужниной фамилией. А, нет, я не подавал заявку в белые страницы. А почему ты решил позвонить? Хотел побриться? Да, вижу, ты оброс. Знаешь, мне даже нравится, но я могу поискать, что нужно. Я рассказал в каком состоянии урода бритва и что крема вообще нет. Вот я и подумал, что ты могла бы купить это по пути. Могу и сейчас сходить, какая проблема? Будь у меня твой номер, не пришлось бы бежать лишний раз. Говорю уже, нет проблем. Разве мне трудно? Может, ещё что-нибудь нужно? Я вспомнил ещё кое о чём. Рут, всё это записала. Я достал бумажник и заставил её взять десятку. Вообще-то не стоило беспокоиться, сказал я. Нет уж, лучше сразу, Берни. Я вот о чём подумала, может, лучше не пользоваться телефоном. Почему? Ну, там в бюро наверняка известно, когда снята трубка, или когда ты разговариваешь. Думаю, они даже подслушивать умеют. Как по-твоему? Не и богу не знаю. Вообще-то я не понимаю, как работает телефон. Им известно, что Руд в отъезде. Если они ещё узнают, что в квартире кто-то есть. Руд, бюро обслуживания некуда торопиться. И обычно с звонков 20 dash прежде чем мне ответит. В другое же время они вообще не следят за телефонами своих подопечных. Да, ну вот только что они сразу ответили. Бывают и у них такие несчастные случаи, согласен. Ты что, всерьёз считаешь, что звонить рискованно? Ну, видишь ли, Не может этого быть. Рут ушла, а я стоял, уставившись на телефонный аппарат, как будто он таил в себе некую потенциальную угрозу. Потом снял трубку и стал набирать свой номер. Благо, теперь-то я его помнил. Но на четвёртой цифре плюнул и положил её. Пока Рут ходила, я вымыл тарелки и просмотрел газету. Единственное, что сообщало Times, Это то, что я еще не схвачен, но это я и без них знал. После ухода Рут я не стал запирать дверь, и когда она постучала, пошел открывать. Она вручила мне бумажный пакет, где была бритва, стопка лезвий, крем для бритья, зубная щетка и тюбик зубной пасты. Вместе с покупками она вернула из дачи с десятки, 47 центов. Такого рода мелочи... В нашей повседневной жизни лучше всяких финансовых отчётов и прогнозов показывают, что разговоры о растущей инфляции отнюдь не беспочвенны. Я скоро уйду, объявила она. Тогда и побреешься, уйдёшь. Ты только что пришла. Знаю, но я хочу забежать в библиотеку, посмотреть указатель к Times. Я вчера говорила тебе об этом, помнишь? Не представляю, как мы узнаем хоть что-нибудь о Флексворде, если я не разыщу его бывшую жену. «И как же тебе это удастся?» «Ты от Аймс? Еду на 42-ю улицу и 5-ю...» «Сам знаю, где городская публичка. Я имел в виду бывшую жену». «Знаешь, мне кажется, это совсем не трудно. Найти его бывшую жену». «Как ты думаешь, бывшие жены должны присутствовать на панихиде по бывшим мужьям?» «Как ты думаешь, почему я спрашиваю?» «Потому что собираюсь побывать на панихиде. Ее сегодня устраивают в половине третьего». «Слушай...» А какая разница между панихидой и похоронами? Понятия не имею. Думаю, это зависит от того, спокойником это устраивают или без. Полиция, наверное, не выдаёт тело. Может быть, хотят вскрытие произвести или лишь не раз убедиться, что он мёртвый. Причины и время смерти уже установлены, ну значит, просто не выдают и всё, или переправили его куда-нибудь. Мне-то откуда знать? Но разница именно в этом. Похороун беспокойника не бывает, правильно? Расскажи об этом Тому Сейру. Очень остроумно. Может быть, я ещё в этот бар заскочу, в ящик Пандоры. Это ещё зачем? Не знаю. Наверное, за тем, зачем я иду на понехиду. Вдруг увижу там твоего Кратышку. Если, конечно, он не придёт на понехиду. С какой стати ему приходить на понехиду? Рут пожала плечами. Не знаю, но если у них были общие дела, То он должен будет присутствовать на Панехиде, правильно рассуждают. Да тут вообще всё что угодно возможно. Очень может быть, что он не пойдёт на Панехиду, а будет заливать в Пандоре горе вином. Рут ещё долго объясняла, почему Пандора может быть излюбленным местом пребывания нашего знаконца, и все её доводы сильно напоминали мои собственные, когда прошлой ночью я решил выпить пивка. Она была уверена, что узнает человек о грушу, если он будет в часовне или в баре. Мы проговорились с Рут около часа, пока она не объявила, что ей пора двигать. Несколько раз я порывался сказать ей, что был в Пандоре всего несколько часов назад, но непонятно почему так и не сказал. С уходом Рут день потускнел и потащился медленнее черепахи. Она была в городе, вся в движении, в делах, неважно, нужных или нет, а я бессмысленно слонялся по квартире, не зная, как убить время. Был момент, когда я чуть было не надел парик и кепку, но потом понял, что это глупо, потому что у полиции на Панехиде наверняка будет свой человек. Но вот Рут, знает ли она об этой опасности? Сумеет ли не привлечь внимание? Сумеет ли скрыться? если ее будут преследовать. Когда у человека нет больших забот, ему не дают покоя заботы мелкие. Так я втемяшил себе в голову, что должен во что бы ты ни стало предупредить Рут. Надо срочно позвонить ей. Да, но у меня нет ее телефона. Бесполезно, если бы он и был, так как она, скорее всего, пошла прямо в библиотеку. Можно, конечно, позвонить в библиотеку, попросить, чтобы ее позвали... Но я не был уверен, что они зовут читателей к телефону. Хотя можно сказать, что речь идёт о жизни и смерти. Нет, это только вызовет любопытство. Значит, парик, кепка и бежать в библиотеку. И я, конечно, найду её в зале, где пасутся три сыщика. Она окликнет меня по имени, и никакой парик с кепкой не помогут. Вместо всего этого я пошёл бриться. Долго, тщательно готовился, раз пять мылил щеки и смывал пену. Брился медленно, скреб себя, как не скребся года три, до последней щетинки, чтобы и памяти не осталось о том, что недавно я был на волосок от гибели. Скребся, оставляя нетронутой часть верхней губы. Усы должны прекрасно сочетаться с париком и кепкой. Не вжись, меня не узнают. Надев парик и кепку, Я стал разглядывать себя в зеркало. М да. Я забросил парик и кепку снова на полку в шкафу. Яростно намылил губу и срезал 3-миллиметровую поросль под самой коричнешок. Ну, вот, кажется, и всё. Я брился так медленно и так аккуратно, что дальше некуда. И единственный способ удлинить этот процесс это побрить голову. Можете судить о состоянии моей психики. Если мне подумалось, что парик будет сидеть гораздо лучше, если под ним не будет шевелюры. Мне повезло, и эта счастливая идея пропала, не успев осуществиться. Потом был момент, когда я набрал свой номер просто так, от скуки. Частые гудки огоршили меня. Я не сразу сообразил, что сигнал занято не обязательно означает, что по моему телефону разговаривают. Часто бывает, что занято ли не Или кто-то звонил мне одновременно со мной, но соединился быстрее. Подождав несколько минут, я набрал номер ещё раз. Телефон был свободен, и никто не подошёл. Пристроившись у телевизора, я пробежался по каналам, наткнулся на одну из серий Патруля на шоссе и с удовольствием посмотрел, как Брудари Крофур задают им жару. У него это здорово получается. Я достал из кармана колечко с нанизанными на него ключами и отмычками. Потряхивая ими на ладони, я мысленно взвесил также возможность пройтись по некоторым квартирам дома, где я нашёл временное пристанище. Ну, скажем, для тренировки, чтобы не потерять квалификацию. Что для этого нужно? Я спускаюсь вниз, под кнопками домофона выбираю несколько имён, отысканных в телефонной книге, звоню чтобы узнать, кто дома, а кто нет. Потом обхожу намеченные квартиры одну за другой и смотрю, не попадётся ли что-нибудь стоящее, какие-нибудь шмотки, подходящие мне по размеру, или кошачья закуска для Эстер и Мардыхая. Не скажу, что я долго вынашивал эту бредовую мысль, но она у меня зародилась, это факт, потому что я мучительно искал, чем бы заняться. Так оно и тянулось пока я не задремал перед телевизором поначалу я ещё ухитрялся кое-как следить за сюжетом потом экран словно погас и вместо кинокадров пошли картины моих собственных нерадостных сновидений не знаю когда я уснул и потом не знаю сколько времени проспал должно быть больше часа но меньше двух может быть меня разбудил посторонний шум Может быть, мне просто захотелось спать. Но скорее всего, я услышал голос, услышал и каким-то шестым чувством его узнал. Так или иначе я приподнял веки и посмотрел на экран. Потом протёр глаза, снова уставился в светящийся ящик и уже от него не отрывался. Руд возвратилась в начале шестого. К тому времени коврик в комнате И бисто был ветхий, наверное, окончательно протёрся от моего хождения взад вперёд. Иногда я хмуро поглядывал на телефон, но всякий раз опасливато двигался, даже не взяв трубки. Потом начали передавать пятичасовые известия, но я был слишком взвинчен, чтобы присесть, и пропустил мимо ушей репортаж жизнерадостного идиота о каком-то ужасном происшествии, случившимся в Марокко или Ливии. Одним словом, где та там. Потом я услышал шаги Рут на лестнице, извека не её ключа в замке, но опередил её, открыл дверь сам, и она влетела в прихожую, притащив с собой в вагон и маленькую тележку новостей. Ей не терпелось поделиться ими со мной, рассказать про погоду на улице, про обслуживание в публичке или про помехиду по джи Френсису Флексворду. Точно так же она могла пересказывать ужасные вещи, случившиеся в Марокко или Ливии. Всё равно, я не стал бы её слушать. Как насчёт нашего приятеля? прервал её Едван, едва она раскрыла рот. Он был там? Похуже его не было ни на Понехиде, ни в Пандуре. Кстати, вы этой твоей дыре не протолкнёшься там. Значит, ты его не видела? Нет, но а я видел.